Глава двадцать четвертая От Стефани Эрера Кому? Саймон Челман Я сейчас послушала Авишая Коэна, посмотрела видео, которое ты прислал. Он действительно хорош, хотя иногда у него слишком много фьюжн. Как и все, по-настоящему хорошие музыканты он как будто вживается в свой инструмент, становится его частью, «Если ты понимаешь, о чём я. Я тоже чувствую это слияние, когда играю. Ты ведь играешь на гитаре?» От Саймон Челман. Кому? Стефани Эрера. «Это правда. Когда ты часть музыки, а не зрительской аудитории. В любом случае, я в этом уверен. Не знал, понравятся ли тебе такие современные штучки, но талант есть талант. Если тебе больше нравится фанк то послушай игру на басу Мишеллен Дегио Да, я играю на гитаре. Как и многие другие на вступительном экзамене. Знаю, не особенно оригинально. От Стефани Эрера. Кому? Саймон Челман. Ты получил ответ? Я проверяю каждый день, хотя знаю, что он придет не раньше мая. Кстати, человек уникален не потому что занимается тем, чем не занимаются многие другие. Уникальность проявляется в том, что, делая то же, что и другие, ты можешь делать что-то особенным образом, по-своему. От Саймон Челман Кому? Стефани Эрера Ты права. Это чертовски важно, если хочешь стать артистом. Я имею в виду, не простым исполнителем на музыкальном фестивале, а истинным, вечным творцом, таким, как ты. Если честно, когда я увидел тебя, я подумал, вот музыкант, с которым я могу играть. Надеюсь, ты пройдешь. И я поступлю тоже. Теперь Стефи слушает Авишая Коэна и Мишеля Ндегиоселло на своем плеере. Когда она дает послушать их Альвару, Он немного морщится. Да, это сейчас очень модно. Нет, ты послушай, послушай игру на басу, подожди. Она находит видео на YouTube и протягивает ему смартфон, но Альвар говорит, что не очень хорошо видит и что мелодия звучит как-то искусственно. Конечно, ведь это не живой звук. Затем Альвар подходит к полке с пластинками и выбирает запись оркестра, Дюка Эллингтона. «Ты слышала басиста Джимми Блендона?» Стеффи вздыхает. «Но в этом ершистом старике есть что-то особенное, и она не может злиться на него». «Много раз, но мы можем снова послушать». альвар смотрит на нее, пока ставит пластинку. Его кустистые белые брови выражают настойчивость. «Знаешь...» Он умер от болезней легких, от туберкулеза. Правда? В 23 года, еще совсем ребенком. Пока я ехал на поезде в Стокгольм, Джимми Блентон лежал и кашлял кровью. Я часто об этом думал. Но его музыка живет в граммофоне. Это... Обычно говорил Эрлинг. В 1945-м Эрлинг стал все чаще и чаще говорить о том, что однажды они все умрут. «Как блентон Никогда не знаешь, когда это случится». Он включил дорожный граммофон, которому было выделено место в центре подвала на Оссогаттон. Определение «дорожный граммофон» было скорее выдумкой производителя. Но, как заметил Эрлинг, когда принёс его, десять килограммов, как-никак, меньше двадцати. «Мне двадцать», — сказал Альвар. А Блентону был двадцать один, когда он записал пластинку. Эрлинг ухмыльнулся. «Ты поставил высокую планку, парниша. Если ты думаешь, что провернёшь то же самое за год». Анита улыбнулась. «У него получится». «Откуда ты знаешь?» — быстро спросил Ингмар. «Наверное, это что-то значило». «Я просто имею в виду», — сказал Эрлинг, явно обеспокоенной уверенностью Аниты, «что наша смерть не имеет значения, если мы оставим что-то стоящее». Они сидели и думали, пока Дюк Эллингтон играл на пианино, а Джимми Блендон на басу. Чтобы действительно что-то сделать, — думал Альвар, — нужно пользоваться каждым шансом, который у тебя есть. Нужно всегда говорить «да» Луле Элбою, Сеймуру Эстерволу и Тору Эрлингу, который после успеха в Налине стали все чаще нанимать его в качестве басиста. Иногда он даже не осмеливался признаться Эрлингу, сколько концертов отыграл и какие деньги стал получать. «Мы сидим здесь и слушаем Блентона, верно?» сказал Эрлинг, когда трек почти закончился. Но на самом деле он не умер. Так же будет и в нашем случае. Еще долго после того, как мы умрем, в двухтысячных люди будут слушать оркестр Эрлинга на пластинках. Мы будем жить, но по-другому. Это бессмертие. Люди будут говорить, «Послушайте басиста, это Альвар свенсон играет в оркестре Эрлинга». «Послушайте Ингмара! Как же он виртуозно играл!» Анита рассмеялась. «А это Эрлинг!» — поддразнивает она. «Величайший из всех!» Эрлинг тоже засмеялся, притворившись смущенным, но на самом деле остался доволен. Альвар поднялся. «Я тут кое-что написал», — сказал он, покраснев от своего признания. Эрлинг встал и схватил кларнет. «Не знаю, не знаю, парниша. Мне надо быть в типографии через час, и нам стоит включить в выступление милую Джорджию Браун. Без нее на серьезных концертах не обойтись». Альвар старается не показать своего раздражения. «Мы же делаем это каждый раз». «Видишь ли, мы не можем играть неизвестные вещи, если хотим, чтобы нас воспринимали серьезно», — вставил Ингмар. Казалось, что Анита хотела возразить, но она воздержалась. Эрлинг вперил взгляд в спину Ингмара, сидевшего за пианино. «Давайте прогоним сначала». Когда Альвар собирался сесть на велосипед, чтобы поехать в Вассастан, Анита быстро приобняла его. «Пока!» — сказала она вслух и прошептала. «Подожди меня за углом». Ее теплый шепот опьяняюще звучал в ухе. И он чуть не упал, свернув за угол. Запыхался, как будто проехал несколько кварталов. Прошло пять минут. А Нита не было. Она не пришла. Дыхание Альвара успокоилось, но жар в ухе не утихал. А Нита не шла и не шла. А затем внезапно появилась. Мне пришлось задержаться, чтобы ингмар отпустил меня одну. Она засмеялась, и Альвар тоже. И по привычке икнул, хватая ртом воздух. Анита стояла так близко к нему. Был март. В газетах писали о концентрационных лагерях в Германии, и все говорили о смерти. Может быть, поэтому жизнь ощущалась так особенно в дыхании между их покрасневшими носами. Я хочу услышать твою песню. Ни у кого из них не было ключа от подвала, но Анита сказала, что все уладит. Она постучала в дверь, сказала что-то охраннику с смесистой губой, и он их тут же впустил. «Это ни за что бы не сработало, если б попросил я», — сказал Альвар. Анита улыбнулась. «Да». К этому времени он поцеловал уже четырех девушек, то есть трех. Одна из них потянулась поцеловать его первой — А он в это время отвернулся, и девушка угодила в щеку. Но так или иначе, опыт был. Одна девушка даже сравнила его с актером Рональдом Рейганом. Она видела его в фильме «Дорога на Санта-Фе». Но это все же не приближало Альвара к Анете. Она слишком много значила для него. Была у него в крови, и он чувствовал себя робким юнцом. Анита сидела за пианино, и ждала, когда он сыграет свою песню. «Она на английском», — сказал Альвар, и сразу же пожалел об этом. Надо было сказать, что он написал ее без текста. «Я жду с нетерпением». Чему она улыбается? Его волнению? Ей это нравится? Альвар понятия не имел. Он взял бас, потому что она так хотела. Начало... «С Б». «Хорошо, но песня еще не готова полностью». «Я слушаю». «Там ничего особенного». «Альвар, играй». Дома Альвар играл на гитаре, и на басу мелодия не звучала как надо, нужно было думать о переходах. После вступления он стал увереннее, играл громче и осмелился даже запеть». Это все еще была просто песня, а не признание. Признание было в конце. В воздухе витает еще что-то, когда я рядом с ней и ощущаю аромат ее волос. Что-то подсказывает мне, что она рядом. Все сразу проясняется. О, всё сразу проясняется. Вероятно, я ее люблю. Он едва осмеливался смотреть на нее, когда пел последние слова. Лицо Аниты сияло, но он не мог понять, что она испытывает. После второго куплета она повернулась к пианино и подстроилась к нему, начав с «Б». Если бы он был кем-то другим, он бы сказал, «Здорово, что девушка, которой посвящена песня, подыгрывает мне». И она запала бы на его слова, но он был Альваром, И ему по-прежнему было всего семнадцать, когда речь шла об Аните. Он внезапно прервался. «Эта песня посвящена кому-то определенному?» «Конечно же!» — подумал Альвар. «Это просто джазовая песня», — сказал он. «Они все так и звучат». Анита повернулась к нему, дразняще и пытливо посмотрела в глаза — «Нет, джазовые песни не совсем так звучат». Она продолжала говорить что-то, пока они не вышли на улицу. Альвар покраснела, она подумала, что это забавно. Засмеялась и пропела слова, которые смогла запомнить, а окончание сымпровизировала. «Это для Улли?» — спросила она. «Или для Анны Лизы? Или, может, для Честен или Битты?» Альвар вёл свой велосипед к трамвайной остановке, уклоняясь от её вопросов и в то же время поражаясь, как ловко ей удавалось заполнить пробелы в тексте. «Повсюду воздух, а дышать нечем. Воздух подсолнух, воздух тобою наполнен. Она для Эльзы!» Трамвай приближался от перекрёстка. Альвар слушал её рифмовки, и в его глазах было что-то такое, что то замолчала. Стало тихо. Оставалось пара секунд до того, как подъедет трамвай. Она посвящена тебе. Он действительно это сказал? Трамвай остановился, двери с грохотом открылись, а Анита все еще смотрела на него. Он вскочил на велосипед и помчался, чуть не врезавшись в фонарный столб. Он действительно это сказал? Альвар ехал на своем дребезжащем велосипеде и пел для города, частью которого стал. «Воздух свеж и прозрачен, и я думаю, что люблю ее». Джимми Блентон сыграл трижды, и Стеффи, наконец, меняет пластинку. Она выбирает жимолость с Луи Армстронгом, но не спешит опустить иглу. «И как все прошло?» Альвар улыбается, и она внезапно видит, как он выглядел в сорок пятом. «Я думал, ты прокомментируешь мои стихи. Они никуда не годятся. Но разве ты не можешь сказать, как все прошло? Теперь он еще больше похож на двадцатилетнего. Да нет, скорее на пятнадцатилетнего». Альвар с трудом встает и ищет среди своих записей самые дальние в левом углу полки. Ему приходится подтянуться, но, кажется, он ничего не находит. Пальцы ищут все более и более отчаянно, и Стефи подходит к нему, чтобы поддержать на случай, если он упадет. «Может, и не надо?» — неловко говорит она, но Альвар не смотрит на нее. В конце концов он нашел, что искал. На пластинке красная этикетка, написанная от руки. «Твой собственный голос». Вот что там было написано. «Посмотрим», — смущенно бормочет он. «Посмотрим, как звучит эта старая пластинка. А потом послушаем другое». Стефи откладывает Армстронга и наблюдает, как Альвар возится с винтиком на задней стороне иглы, снимает его Берет новую иголку в ящике и заменяет на старую. Начинается потрескивание. Затем звучит фортепиано, а за ним вступает бас. Она пытается поймать взгляд Альвара, но он далеко и вскоре закрывает глаза. Это может показаться странным, но она слышит именно ту вещь, что Альвар играл в «Карлстаде». Она закрывает глаза, как Альвар и она еще не готова, когда слышит его голос из воронки граммофона. В воздухе витает что-то еще, звучит на английском сквозь легкие потрескивания. стейфи не может сдержать улыбку. «Это ты!» Альвар открывает глаза. «Я не был джазовым певцом», — говорит он и смеется. «Но я всё же пел!» «Подожди!» Песня подходит к концу. После последнего аккорда раздается женский голос. «Не нужно ничего менять! Правда?» Альвар улыбается. Он закрывает лицо морщинистой рукой и позволяет игле царапать внутреннюю канавку, пока Стефи не поднимает рычажок. «Это была Анита? Это она говорила последние слова?» Альвар делает движение головой, которое может означать что угодно. «Расскажу в другой раз. Теперь я буду спать и смотреть прекрасный сон». Стефи уходит, чтобы оставить его с его прекрасной мечтой, но он кричит ей вслед. «Стефи, хорошо, что ты идешь в ногу со временем, тот... Авишай Коэн. Он настоящий профи на басу. Стейфи становится жарко. Ты тоже, говорит она. Спасибо, но в будущем и нам не тягаться со Стейфи Эрерой. Правда? Она качает головой, впитывая его слова. Так и есть.